Троянские силы Мы знаем, что Ахейская военная мощь – это более сотни тысяч воинов из десятков царств, островных владений и провинций, составляющих греческий мир. А как обстоят дела с обороняющейся стороны? Неужто одним лишь обитателем, обнесенного стенами города, отбивать столь неслыханную угрозу? На самом деле Троянский союз состоит почти из столь же многих разрозненных элементов, как и Ахейский. Гектор и Приам собрали и скрепили коалицию сил из окрестных государств Троады и Шири, на севере аж из Пионии и Фракии, нынешняя Болгария, на юге из материковой Африки. Перечень троянцев приводится в Илиаде в «Песне второй», там же, где и перечень кораблей. В войну царевич Эней поведет союзников Дарданов. По некоторым источникам Дарданы коренное население мест вокруг Трои оправило ими младшая ветвь троянской царственной семьи во главе с Анхизом и Энеем. мемнан Эфиопский, сын Зевса сарпедон и царица амазонок Энфиселея тоже встанут на сторону троянцев. Другие значимые воины коалиции еще заявят о себе по ходу войны. По Гомеру выходит, что все ахейцы разговаривают между собой по-гречески, а вот троянцам, хоть сами они и понимали греческий и общались на нем с врагом в нескольких случаях, когда вели переговоры или обменивались вестями, Приходилось мириться с союзниками, что непрестанно блеют на сотнях языков, а это означает, что Гектор и другие военачальники для передачи приказов и сообщений вынуждены полагаться в бою на переводчиков. Современная филология предполагает, что в действительности троян сообщались на языке, возникшем после хетского лувийском. Мы же согласимся с условностью, предложенной Гомером и продолженной Шекспиром, а также почти всеми драматургами, авторами исторических романов и кинематографистами. Кроме тех случаев, когда обстоятельства повествования требуют разных наречий, все участники, будем считать, понимают друг друга и разговаривают на одном языке. К счастью, для нас язык как раз вот этот. который вы сейчас слышите.